Тайная вечеря и еврейский сад О тех, кто за кадром. Не забудем еще об одном моменте. Во время тайной вечери Иисусу уже было известно о предательстве одного из апостолов. Ни разу не назвав имени Иуды, он сделал несколько вполне недвусмысленных намеков, после которых тому осталось лишь бежать воспользовавшись оставленной для него учителем млазейкой а как у Иуды был ящик то некоторые думали, что Иисус говорит ему купи что нам нужно к празднику или чтобы дал что-нибудь нищим он приняв кусок тотчас вышел а была ночь почему Иисус так и не называл имя предателя То ли не был до конца уверен в своей информации. И его намеки являлись проверкой, то ли просто не хотел кровопролития. Среди апостолов были весьма крутые ребята, тот же Пётр не столь важно. Интереснее другое как Иисус получил информацию об измене в своем окружении. Вопрос этот может показаться совершенно дурацким, Ясно дело, что Христос знал об этом в силу своего божественного всевидения. Да и как он мог бы получать такого рода севидение незаметно для безотлучно находившихся при нём апостолов? Ну, тему всеведения я затрагивать не буду. А вот насчет отсутствия у Христа устойчивых контактов за пределами его обычного окружения, Описывая мы евангелистами, позволю себе поспорить. Прежде всего, почему собственно тайна в вечере тайная? Что известно о доме, где она происходила, откуда затем Христос с апостолами двинулись в Гефсиманию? Можете не напрягать память и не лезть в книжный шкаф за Новым Заветом. Абсолютно никаких сведений на сей предмет в нем не содержится. Что весьма странно. Евангелисты всегда достаточно подробно говорят о хозяевах домов, где учитель останавливался по какой-либо надобности. А вот о месте, где произошло такое важнейшее событие, не звука. Описание же того, как Христос и апостолы нашли этот дом, заслуживают, на мой взгляд, цитирования. С утра на четверг апостолы спрашивают у учителя, где он собираться есть праздничную Пасху. И тогда Христос отправляет в Иерусалим Петра с Иоанном, снабдив их такими инструкциями. Он сказал им: "Вот, при входе вашим в город встретится с вами человек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 Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили паску. Эпизод этот прямо, скажем, кажется, взятым не из священного писания, а из семнадцати мгновений весны или скорее из аквариума. Совершенно ясно, что речь в нем идет о связанных обмене вещественными и словесными паролями конспиративной квартире и о классическом способе обнаружение слежки посредством контрнаблюдения, осуществляемого напарником человека с кувшином. Ясно, кстати, и то, что Петр и Иоанн были посланы именно за тем, чтобы проверить, не засвечена ли явка. Хозяин же квартиры в точном соответствии с требованиями конспирации, не претерпевшими, как видно изменений за последние 20 веков, так и не увиделся с ее посетителями Оттого в евангелиях и нет никаких сведений о нем. евангелистам все же это явно не показалось заслуживающим внимания для нас же весьма существенен тот факт что иисус поддерживал конспиративные или по крайней мере не афишируемые контакты с, по меньшей мере одной неизвестной апостолом иерусалимской группировкой члены же последние в число которой входил человек с Кувшином напротив знали апостолов по крайней мере в лицо заинтересовавшись конспиративными контактами Иисуса я принялся изучать под соответствующим углом зрения текст Нового Завета, тут же обнаружив целый ряд многообещающих обещающих эпизодов. Однако на третьем или четвертом из них я решительно сказал себе: "Стоп! Почувствовал, что начинаю подгонять факты под концепцию". Эдак недолго уподобится нашим полуумным патриотам, способным обнаружить проявление вселенского жидом-масонского заговора даже в шестиконечности снежинок. И все же есть один эпизод, который нам следует рассмотреть, ибо он, возможно, имеет прямое отношение к событиям Страстной недели. Речь идет о преображении Господнем. Незадолго до своего третьего и последнего похода в Иерусалим Христос, сопровождаемый Петром, Иоанном и он поднялся на гору совершить молитву. Дальше произошел ряд событий, с которых мы, как водится, опустим без комментариев прямые чудеса: воссияние лика и одежд Иисуса, опускающиеся на участников облака и глаз с неба.